Глава 10. Честность – лучшая политика. Honesty is the best policy. Поговорка. Второе кормление за короткий срок далось нелегко. Шли мы, как два глубоких инвалида, качаясь и поддерживая друг друга. Крис гордо взял только кровь, достаточную для движения и возвращения в человека, и сообщил, что отказывается взять больше. Я честно пробурчала, что и не дала бы ему больше ни капли хоть умри. Смущённо отводя взгляд от моих ног, только до середины бёдер, укрытых сюртуком, парень поделился со мной штанами и теперь сверкал белыми хлопковыми подштанниками. О своём виде я даже не стала задумываться. Будем считать, что в нынешних условиях приличия были соблюдены. Насколько даровало небо. На поляну мы сначала осторожно выглянули. Там сноровисто бегала группа хмурых старшеклассников и преподавателей во главе с доктором Фонтенем, уводя последних хромающих пострадавших. Декан факультета следствия и дознания, огромный Логан Донахью, Быстро передвигался по разоренной поляне, изучая следы порванной одежды с красными пятнами и раздавая распоряжения. «Не топчите, идиоты! Мы ещё раз завтра при ярком свете следы изучим!» Внезапно его огненный взгляд выцепил нас с Крисом, скромно выглядывающих из кустарника на границе с лесом. «Стоять!» Заорал он, когда мы рефлекторно дернулись назад, пытаясь не попасть под тяжелую руку начальства, испугающей скоростью гигантскими шагами пересек поляну. Как вы не ранены? Хорошо, облегченно выдохнул. У нас много пострадавших, и настоящая беда. Кариган красный, приор третьего курса, потерял своего зверя. «Вас нигде не могли найти. Где вы шлялись?» В конце фразы он уже привычно рычал. Это было так несправедливо, что на глазах появились слезы. Сначала раздался один всхлип, потом другой. И я размякла в конец. Ревела и шмыгала, жаловалась, как нам было тяжело, но мы старались. Растерянный декант, прижал меня к себе, гладил по голове и бурчал. — Ну, хватит. Ну, что ты? — Все хорошо. — Ну, вот беда. Котенок еще совсем. И вздохнул, обнял теплее и нежнее. — Вы ее все время нюхаете, — заметил Крис. И правда, мистер Донахев сначала осторожно, а потом решительно залез носом мне в волосы, Деловито и сосредоточено фырке. Странно. Тигр резко отстранился. Мне кажется, или Мари выглядит и пахнет несколько по-другому. Под взглядом сузившихся глаз декана факультета следствий и дознания, я с ужасом посмотрела на палец Кольца не было. Ох! Оценил Крис и стёк спиной по сосне. В усталости и грязи он не обратил внимания на моё преображение. Надо было что-то придумать. И в другом состоянии у нас точно всё бы получилось. Но сейчас мысли разбежались. Меня лично тянуло опять прижаться к горячему телу тигра и волю пореветь от испытанного страха. Всегда считала, что особенно сладко реветь когда ситуация решена и ничего не грозит. Мама меня в этом всегда поддерживала. Я молчала, деваться было некуда, а вампир честно признался. Я купил для Марии кольцо ухудшения внешности. Сами же видите, как она выглядит. Для учебы просто непригодно. Декан неверище посмотрел на наши грустные лица и вдруг разорался. «Молодые идиоты! Придурки необразованные! Вы что, купили кольцо для оборотня?» Случалось мало жизненных коллизий, в которых я себя чувствовала, извините, дурочкой. Но это была именно такая ситуация. Открыв рты, мы с вампиром ошарашенно смотрели друг на друга, наконец осознавая, что так же, как рвется одежда при трансформации, так и остальное должно пострадать. «Вы что, не знаете, что надеть на оборотне кольцо? Одна из старинных пыток, забытые боги. Эту парочку я взял к себе на факультет». Мистер Донахью отчетливо скорбел. «Хорошо, хоть кольцо оказалось неукрепленное каким-нибудь... «Мастером артефактов! Быть бы тебе, красотка, без пальца на лапе!» Взяв в обе могучие лапищи мою шмыгающую голову, он с удовольствием занюхал макушку, как сомнительное мясо на рынке, и чихнул. «Как же вкусно пахнешь! Только все меньше и меньше!» «Отсюда вопрос. Почему исчезает запах оборотня?» «Отвечайте!» Судя по отстраненному виду Криса, выдумывать отговорки у него все еще не было сил. А дальше выдавать мои тайны уже совесть не позволяла. Пришлось обретать голос. Поковыряв грязной ногой в траве, я вздохнула и призналась. «Из-за поздней трансформации мое тело...» Скорее всего, еще не напиталась запахом оборотня, как обычно, годами происходит с ранней юности. Это мы так с Крисом предположили. Наверное, поэтому со временем запах совсем исчезает. И я снова пахну человеком. Сказал декан, сосцы про матери. То есть у меня есть оборотень, который не выдает себя запахом. «Только у меня, и никто не знает». Он замурчал, натирая толстым пальцем подбородок, и вдруг счастливо широко улыбнулся. Увидев наши заинтересованные взгляды, здоровяк мгновенно стер улыбку и вернулся к своему привычному стилю, то есть рычанию и командному тону. «Марш к себе в комнаты! Переодеться, привести в порядок!» И ко мне в кабинет на дачу показаний. О запахе никому ни слова. Убью и оштрафую, если проговоритесь. Лично языки повырываю. И да, Мари, я передам артефакт болезненной внешности. У нас их для слежки за нищими полный ящик хранится. Владей. И помни мою щедрость. Артефакт на тесьме, тянущийся. Будешь оборачиваться прямо в нем. Все. Мы почему еще здесь? Брысь. В моей комнате было тихо. Чтобы оценить тишину, нужно окунуться разок в кровь и крики и, ползти в чуждом, неповоротливом теле, не зная, что ждет впереди, отдать свою кровь выворачивающим потоки боли, поплакать на плече у заботливого мужчины. Потом прийти в свою комнату и понять, как хорошо, когда в комнате просто тихо. Я стянула с себя сюртук со штанами. Кровь и грязь подсохли коркой на дорогой ткани. Надо сегодня же их выкинуть. Надеюсь, Крис не рассчитывает получить одежду назад. Бельё у меня ещё было в нескольких сменах, а вот нижних рубашек и платьев осталось всего три пары. Обувь я тоже потёрла, и это была самая тяжело восполнимая утрата. Пришлось вытащить сильно поношенные чёрные туфельки, которые брала на всякий случай. Я, конечно, ожидала насыщенной студенческой жизни, но несколько иначе её себе представляла, без регулярной потери белья. Мылась торопливо, не время нежиться, Ведь уже практически вечер. Если я быстро дам показания мистеру Донахью, поем, то, может быть, успею в библиотеку». Остановилась и призналась себе честно. «Нет, прости меня великодушно, уважаемая библиотека, но все-таки не сегодня. Потому что после еды я вернусь в свою тихую комнату и отключусь». Полоскав нежным преданным взглядом заправленную кровать, я старательно привела себя в порядок и уже через минуту открывала дверь Крису. «Привет. Никогда так быстро не собирался. Держи это от декана». Талисман на витой тесёнке смотрелся простенько, был лёгким и плоским. «Вот какие надо делать функциональные талисманы. Ничего лишнего». Я пропихнула его подальше в ворот и погладила по ткани. Ничего не видно, красота. Я заметила еле сдерживающего смех Криса. Ранее, вечно не в настроении, со мной Крис все чаще улыбался. Ты теперь не просто болезненная, а с прыщами какими-то, малиновыми. Артефакт из нищих образов, говорите, создает болезненный вид? Как бы за заразную не приняли. А так, прыщи и прыщи. Я девушка небалованная». Из-за дверей кабинета мистера Адонахью доносилось рычание. Что-то глухо билось. «Как ты думаешь, Мари, это его надо спасать или от него?» Вампир снова был в своей ироничной маске. Я погладила друга по рукаву. «Прежде всего, врываться без стука невежливо». А второе, если одна из сторон — наш уважаемый декан, и все не закончилось в секунды, то наша помощь там как в кашу горошина. Я распрямила плечи и отчетливо постучала. «Да!» — рык. Крис открыл дверь и кивнул. «Молодец! Он бы меня еще в пещеру с драконом первый затолкал!» Вплыла, мягко улыбаясь, придерживая пальцами складки юбки. Мало кто имеет душевных сил кричать в присутствии юной воспитанной девушки, так что глаза долу — шелковый шаг. Двое разъяренных мужчин повернулись и... встретили мое безоблачное лицо. Кроме мистера Донахью, одетого в мундир полноправного государственного следователя с тремя наградными лампасами, в комнате находился... Не менее крупный экземпляр. В богатом, но помятом камзоле, с красной шевелюрой и грубо высеченным носатым лицом. Количество ямок и рытвин на щеках поражало, как будто лицо мужчины пропахали, да так и оставили. А ведь он был оборотнем, на которых, считается, все заживает без следа. Это пугало. Где-то на земле ходило нечто, оставляющее такие незаживающие следы. «Свидетели?» При виде меня заговорил тише. Эти два однолеких подростка видели, кто виновен в том, что мой мальчик потерял зверя. Я быстро вспомнила, где могла видеть его сына, так похожего на него фактурной родовой шевелюрой. Корригана Красного, приора третьекурсника. Помню только одного такого из троицы Итана. Если Корриган потерял зверя, то это тот тигр. О! Я сцепила пальцы, с трудом удерживая себя от возгласа. «Как они выжили там!» где пострадал мой сын. В своем горе, Исаак, ты теряешь нюх. Парень-вампир из Ера. Обо мне мистер Донахью скромно умолчал. Что ж, предпочитаю в сложных ситуациях полностью полагаться на опытных наставников. Я скромно присела и прикрыла ресницами глаза. Это Кристофер! «Марри, позвольте представить вам Исаака Корригана, главу семьи тигров штата Нью-Денни. Услышав печальное известие, он срочно приехал за сыном, бросив заседание совета. Мистер Корриган крайне заинтересован в расследовании, поэтому... Я разрешаю ему присутствовать на записи ваших показаний. Фиксировать их будет, уважаемый мистер Фитстоун. О, в комнате, оказывается, тихо сидел Мэрик Фитстоун. Вот кто умеет растворяться в обстановке. Я слабо приветственно улыбнулась. Он еле заметно кивнул. Не до реверансов. Нам задавали вопросы, мы с Крисом отвечали. В основном говорил вампир, а я совсем чуть-чуть э, дополняла деталями. Услышав, как приор Корриган передал пластинку, декан поднял бровь, а мистер Иса Корриган налился кровью по всем своим рытвинам. Вместе с истории, когда Корриган нападает на приора факультета, гость не выдержал. «Был Вы жатьем!» Зарычал он. «Тайлер — сильный тигр!» Прирожденный Альфом, избранный приор факультета. Мой мальчик не мог, как остальные, подчиниться голосу Приморха на пластинке и потерять разум. Я растерянно перевела взгляд на декана. «Так значит, он не был подчинен!» Ошеломленно произнесла я. Забытые боги. Он знал, что делал, и не хотел, чтобы клетку открывали. Вот почему он напал на Итана. не атаковал меня только каким-то чудом, потому что вся его фигура застыла в броске. Были напряжены мышцы ног, подались вперед плечи. В комнате наступила бы идеальная тишина, если бы не предостерегающие шелестящие... Нет. От Криса, и еле слышное угрожающее рычание от мистера Донахью. Наконец, Корега обмяк, сутулился. С трудом, передвигая ноги, дошел и упал в ближайшее кресло. Декан навис над ним, положил руку на обессиленное плечо потрясенного отца и сделал нам с Кристофером такой плещущий знак пальцами, дескать. «Идите дети тихо вон, уже не до вас. Мы понимающе кивнули и вышли. За нашими спинами захлопнулась дверь, обрывая тихие увещевания, тоже расстроенного факультетского наставника. Предлагаю поесть, твердо сказала я. Крис кивнул. Молодые вампиры еще лет 15-20 могут есть обычную пищу. Но радости она им почти не приносит. Вкус начинает уходить, желудок постепенно атрофируется. Это как тяжелое хроническое развивающееся заболевание. Рано или поздно мой спутник станет настоящим, живущим только на крови вампиром. Но пока он с удовольствием мог составить мне компанию. В столовой Академии было тихо. Ужин давно прошел. За столами сидели такие же опоздавшие, как мы, в основном старшекурсники, работающие на уборке поляны, говорили тихо, мало, сосредоточенно ели бутерброды, всегда оставляемые кухней для молодых, растущих организмов. — Ты какие предметы выбрал? — спросила я, положив большие куски колбасы на маленький хлебец. — Мне все чаще хотелось мясного, желательно посвежее. — Я у тебя скопирую. Уже привыкнув, что это скорее Крис становится моим спутником, чем я его, я довольно кивнула. Сытость, наконец, разливалась в каждой клеточке тела. Еще пару раз, сделав заход по бутербродам и запив их свежим соком, с удовольствием почувствовала, что пора отправляться на отдых. День прошел насыщенно. Я за год в Ньюберге столько впечатлений не получала. Договорившись с Крисом об утреннем походе в библиотеку, чтобы взять учебники по текущим предметам, я с трудом добрела до комнаты. Никакая регенерация не могла справиться с простым желанием отоспаться. Здравствуйте, дорогие мои мама и Фрэнк. Сонно выводила я на дорожном сером листке бумаги. Лежа в кровати на животе и клюя носом. Завтра с утра отправлю письмо курьерской службой, пусть знают, что у меня все хорошо, и меньше волнуются. Академия полностью оправдала наши надежды. Первокурсников, то есть нас, активно включают в жизнь студенческого сообщества. Преподаватели очень сильные. Меня распределили на факультет следствия и дознания. Это не совсем то, как вы знаете, что я хотела, но тоже оказался престижный факультет. Учатся на нем только особые студенты. Не хочу рассказывать детали, зная, как миссис Фламберг вскрывает письма из нашего почтового ящика. Ай-яй-яй, такая на вид приличная дама. Скажу только, что по-разному пахнут. Надеюсь, вы меня поняли. Я ведь тоже там учусь. И, мама, ты была права, когда говорила «Береги в городе одежду, она быстро треплется». Фрэнк, Очень скучаю по нашим походам в лес. Мне одной выделили целую комнату, несмотря на бюджет. Есть даже ванная, которую делю с соседкой. Также с радостью могу сообщить, что у меня появился настоящий друг. Он Ера, но очень хороший.